Глава 20 Как только Саймон и Ривер оказались в шаттле, Зои сразу же заперла и загерметизировала люк. И Нара не шутила насчет готовности к запуску. Едва погасла красная лампа, указывая на то, что шлюз закрыт, как шаттл соединился от силовых и сенсорных линий Сиренити. скатертью дорога!» — буркнул Джейн. Сквозь окошко в двери Зои, Джейн и Келли следили за тем, как отсоединился шаттл, как втянулись уже неподсоединенные к нему кабели. Когда шаттл выплыл из стыковочного отсека, его ускорители взревели и вспыхнули. Ослепляющее пятно света быстро стало слабеть и уменьшаться в размерах, и, наконец, мигнуло и растворилось в черноте. Джейн шумно выдохнул. «Думаете, с ними все будет в порядке?» «Угу», — печально отозвалась Кейли. Зои знала, что Инара выключила все системы шаттла, в том числе систему жизнеобеспечения. Какое-то время они будут дышать консервированным воздухом, но недолго, так что это не страшно. Шаттл будет быстро удаляться от крейсера. Без электромагнитного профиля, который привлёк бы внимание сенсоров Альянса, шаттл станет похож на небольшой астероид или на дрейфующий по космосу мусор. зои сомневалась, что Саймон и Ривер успели хотя бы пристегнуться до того, как Энара врубила мотор. Теперь они могли лишь затаиться и ждать, надеясь, что первоначальная вспышка осталась незамеченной. «Где пряталась Ривер?» — спросила Кейли. «Она не пряталась», — ответила зои «Она была в грузовом отсеке на самом виду. Разговаривала с одним из ящиков Бэджера. Очень о них беспокоилась». «Я тоже», — сказал Джейн. Беспокоюсь, что нам не заплатят за все эти проблемы. Инженеры, первый помощник, переглянулись. «Может, я проверю груз? Не стоит рисковать», — заметила Кейли. «Да, пожалуй». Зоя обреченно вздохнула. «Нам всем нужно успокоиться. Скоро сюда прибудут люди Альянса». Джейм пробурчал что-то про федералов и руки загребущие и сказал, что пойдет к себе в каюту прятать оружие. зои его опустила Келли отправилась грузовой отсек, а зои поспешила на лётную палубу. Её муж сидел в кресле пилота, сгорбившись и наклонившись вперёд. Его пальцы летали над панелью управления, а взгляд бегал от одного прибора к другому. Уош с головой ушёл в работу. «Как далеко от нас, фронт спросила Зоя, подойдя к нему сзади. 300 километров. Он сбрасывает скорость». Бросил Уош через плечо. К нам они подкатят где-то через час. Если Инара правильно разыграет свои карты, если продержится еще немного, то все будет хорошо. Понимаешь, чем ближе к нам крейсер Альянса, тем больше мёртвая зона его сенсоров. Зои это знала. Этого не знали только полные идиоты. Вож сейчас был гиперактивным дёрганым и не без причины. Ракеты и орудия крейсера сейчас наверняка нацелены на Сиренити. «Этим ублюдкам из Альянса не нужен веский повод, чтобы открыть огонь». «Все было реально на грани», — сказала зои «Но они все-таки улетели». «Это еще не конец», — ответил Вош. «Я бы мог рвануть на утек, как только заметил крейсер, и уйти от него с помощью какой-нибудь дзынца и акробатики. Но теперь уже слишком поздно. Нужно оставаться здесь и прикрывать Инару и Темов. Будем молиться о том, что в бумагах Бейджера комар носу не подточит». что федералы не потревожат ящики?» «При таком-то количестве предупреждающих надписей?» «Они могут решить, что мы нарочно их приклеили, чтобы в ящики никто не лез», — сказала Зоя. «Как бы поступил Мэл, будь он здесь?» «Запудрил бы мозги офицерам Альянса с помощью блефа, похвальства и бреда, но дружелюбно, с обворожительной улыбкой». «В крайнем случае, — подумала Зоя, — это придется делать мне». В эту игру она играла совсем не так хорошо, как Мел. Но если ее навыков будет достаточно...